4. Рязанов заснеженную гладь широкими лыжами, черный снегоход умчался в сторону густа населенного хвойного островка, выделяющегося на фоне бесконечной бриллиантовой белизны. Он ловко промчался между двумя старинными кедрами, обогнул пушистое семейство горных сосен и плавно остановился у одного из небольших деревянных шале. Кристиан снял защитный шлем и позволил прохладным снежинкам таять на его разгоряченном лице. Они попадали за шиворот, охлаждали шею и собирались ватным пушком на его черных ресницах. Этот день такой же снежный, как и тот, о котором он запретил себе вспоминать. Небо такое же низкое и густое. Кажется, будто кто-то долго взбивал его миксером, как сливки. Закрыв снегоход в гараже, Кристиан вошел в теплый домик и сбросил с себя тяжелую зимнюю одежду. Он прошел в уютную гостиную со стеклянной крышей и центральной стеной. Вид на заснеженные горы и сверкающий огнями горнолыжные курорты захватывал дух. Хмуро взглянул на количество оставленных Линдой звонков и сообщений. Сунув сотовый в карман штанов, он поднялся на подиум, где возвышалась просторная кухня, и включил кофеварку. Он не замечал снегопад, точнее то, каким завораживающим он казался отсюда. Хлопья с неба норовили упасть прямо сюда на пушистый ковер. но ударялись о прозрачное стекло и скатывались клубками вниз по крутой крыше. Наблюдать за игрой природы с чашечкой какао в руках можно целую вечность. Это место создано для влюбленных, для романтиков, для тех, кто еще хоть немного наивен и позволяет себе мечтать. Но Кристиан уже давно был не из их числа, а некогда замечающий даже в самом простом и невзрачном красоту взгляд. Давно перестал быть его особенностью. Он сделал себе крепкий кофе, высыпал из тубы на тарелку любимое швейцарское печенье и сел за стол. Однако и то, и другое казалось безвкусным и несладким, как прежде, но организм не протестовал. Сильные челюсти уничтожали сдобу за одно сжатие. Кристиан уверенно пил горячий напиток, несмотря на то, что тот обжигал его рот. Он думал обо всем и ни о чем, а внутри него где-то глубоко-глубоко закипала злоба. Охлаждаемая здравым смыслом и зрелостью мужского ума, она не имела шансов выбраться наружу. Это было бы даже смешно для человека такого ранга, как он. Если еще не все, то уже многое он в этой жизни пережил. Удивить его, поразить и привлечь внимание могла разве что говорящая бабочка. Каждая трагедия умерщвляла частичку его большого и доброго сердца. Они забирали с ним часть его души. оставляя после себя сквозные раны. Время затягивало их, превращало в грубые шрамы, которые временами пульсировали с такой ожесточенностью, что, казалось, не существовало в мире волшебной панацеи. Каждый божий день крестьян скучал по брату, тосковал по отцу, поддержки которого ему так не хватало. Он никому в этом не признавался, даже матери, с которой они молча делили одно горе на двоих. Крестьян знал каждую свою рану, Если бы их можно было указать на карте его сердца, он бы смело обвел их красным фломастером и сказал, «Здесь был мой брат. Большой кусок в моем сердце, вырванный в одночасье. Рядом с ним был мой отец, который не смог пережить внезапную смерть сына. Вот тут был мой дед. Крошечная песчинка, поскольку его смерть не стала для меня ударом. Он был слишком стар и прожил долгую и счастливую жизнь». А вот эта огромная дыра осталась после... Неважно. Покончив с кофе, Кристиан отправился в душ. Его движения были слишком грубыми и тяжелыми, как у внезапно очнувшегося медведя. Как и вчера ночью, он с излишним усилием намывал голову и густую бороду. Порой его пальцы на долю секунды замирали, больно впиваясь в кожу. В эти слишком короткие мгновения перед глазами возникала леди в красном. Ее обнаженные острые плечи, прямая спина, блестящие шелковые волосы. Вчера он смотрел на нее, смотрел и ликовал, что ему противно, что эта безответственная, дурная особа больше не вызывала в нем адские вспышки гнева, что, глядя на нее, на всю эту пустую внешнюю оболочку, он чувствовал только лишь отвращение. От него гораздо проще избавиться, нежели от ярости, проникающей в кровь, как самый смертоносный яд. Тяжелыми шагами Кристиан вошел в спальню с полотенцем на узких бедрах и достал из кармана штанов мобильник. Он разблокировал экран, смахнул влажными пальцами входящие сообщения и пропущенные звонки от Линды в сторону, а потом снова завис. Воспоминания непрерывными волнами нагромождались друг на друга. В ушах без конца раздавался отдаленный, оставшийся где-то там на семь лет назад, женский голос. И однажды он навсегда и бесповоротно Разбил его сердце на миллионы осколков. «Украшение успешно передано в банк на хранение», сообщила Линда привычным рабочим тоном. «Чтобы забрать его, тебе необходимо явиться туда лично и перевести на счет тамази указанную в документе сумму. Файл я отправила тебе на почту, можешь ознакомиться. И напоминаю, что две недели назад я отправила тебе письмо с пригласительными». которые посчитала интересными и важными. Остальным, как и всегда, ты ответил вежливым отказом. Я предупреждал, что Новый год встречу в Таиланде. Да, в кругу близких друзей. Я помню, ты улетишь сразу после декабрьского аукциона, гостями которого будут, кстати, все те, чьи пригласительные я отобрала. Пожалуйста, не затягивай с выбором, потому что нам нужно уведомить всех о твоем решении до конца следующей недели. Только не говори, что ты мне телефон обрывала ради этой чепухи. Это вовсе не чепуха, крестьян Посредством праздничных вечеров налаживается долгосрочное сотрудничество и полезные связи. Если ты не собираешься делать выбор, скажи мне сразу. Говорю тебе сразу. Огромное тебе спасибо, что экономишь и свое, и мое время. Значит, я делаю выбор за тебя. Отправишься на рождественский ужин к Агате Пражской. «Надеюсь, ты знаешь такую?» «Это всё?» Линда издала протяжный вздох, как делала всегда, когда просматривала список задач в своём огромном блокноте. Кристиан включил громкую связь и положил телефон на тумбу у входной двери. Сунув ноги в зимние ботинки, он сел на стул, чтобы как следует зашнуровать их. «Так ты мне не ответил. Знаешь, кто она?» «Полагаю, у тебя всё». «Нет, Кристиан, не всё». У меня на повестке еще как минимум семь объявлений, но я берегу твою психику и сообщаю обо всем дозированно». Сарказм помощницы вынудил его улыбнуться. Линда крайне редко видела улыбку босса, но сейчас точно знала, что чуть-чуть да повеселила его. «Что еще?» — повторил он, разделавшись с правым ботинком. «Надеюсь, ты помнишь, как четыре года назад Агата Николаевна Пражская была в числе гостей благотворительного вечера Виолетты Гусарской. Если ты не в курсе, то она близкая подруга твоей матери». «Почему у меня такое чувство, что мне семь лет, и я прохожу тест на зачисление в школу?» «Потому что порой ты действительно ведешь себя как ребенок», не выдержала Линда. За годы работы с крестьяном она не могла не заметить эту закономерность. Если он увиливал от ответов на самые непринужденные вопросы рабочего назначения, значит, светлая его голова была занята совершенно другими мыслями. Мыслями исключительно личного характера. Единственное, что могло отвлечь крестьяна от работы, которой он посвящал себя круглосуточно и от того временами становился похож на человека с бесконечным зарядом батареи, его близкие, люди, о которых он беспокоился больше, чем о себе самому. Впрочем, навряд ли Кристиан вообще когда-то думал о себе больше, чем о близких. «Ладно», — вздохнула Линда, понимая, что сейчас ничего от босса не добьется. «Я тебя оповестила. 7 января отправишься на рождественский ужин в семейную резиденцию Пражской. Остальное можем обсудить, когда вернешься». Дед ее мужа сколотил состояние на резиновых сапогах. С каждым десятилетием качество обуви становилось все выше, и на сегодняшний день пражские сапоги занимают лидирующую позицию в данном сегменте. У Алексея Пражского и его супруги детей не было, так что после его смерти вековое дело перешло в ее руки. И надо сказать, собранная ею команда справляется на отлично, поскольку саму Агату Пражскую интересует живопись, архитектура и любое другое проявление искусства. Учитывая, что я слишком далек от этого мира, не понимаю, чем она может оказаться мне полезна. Что ж, тест ты прошел. Можешь смело топать в первый глаз, пошутила Линда все тем же ровным рабочим тоном. Агата Пражская – уважаемая личность в высших кругах. Может, у нее и нет жилки бизнесмена, зато люди к ней тянутся и прислушиваются к ее мнению. При всем моем уважении к ней… Она не более чем типичная богатая бабуля с личным водителем и сотней прислуг для себя одной. С какой стати она должна быть интересна мне? С такой, что Агата Пражская – один из величайших коллекционеров современности. Она уже сделала себе имя, которое известно во всем мире. Великое дело! Теряя терпение, фыркнул крестьян. А еще она из тех, кто создает вещи и без труда превращает ее в удивительнейший предмет искусства, за которым начинается настоящая охота. «Мне это все не интересно и мне некогда. Я точно знаю, что она ищет крестьян, и приглашение тебе пришло не просто так. Она будет присматриваться». «Пока, Линда». «Она ищет ювелирный дом, чтобы создать свою собственную коллекцию ювелирных изделий. Не для широкой аудитории, разумеется», — добавила Линда. чуть запыхавшимся голосом. Деталей я не знаю, но что-то подсказывает мне крестьян. Тебе стоит наведаться к ней и познакомиться. Не зря ведь она отправила тебе пригласительное. Благотворительные вечера, аукционы, юбилеи, годовщины и так по кругу, ни конца ни края. Все ради бизнеса, поддержания дружественных отношений и налаживания полезных связей, которые важны для будущего. Неужели и его отец был таким? Безусловно, они с матерью посещали всякого рода приемы. Но разве с такой частотой, как крестьян все эти годы? Или они с братом не замечали частого отсутствия родителей, поскольку обоим хотелось позвать друзей и рубиться в приставку до самого утра? Набросив теплую куртку, крестьян схватил телефон и вышел на снежную улицу. Хлопья были настолько огромными и частыми, что все вокруг казалось в непроглядной белой пелене. Даже деревья не разглядеть. «Хорошо, Линда», — сдался он, протаптывая дорогу к гаражу. «Я тебя понял. Рождество у Пражской. Есть еще какие-нибудь глупости, которые ты считаешь важными?» «Хорошего тебе отдыха», — терпеливо вздохнула Линда и отключилась. Въезд в гараж, как того и следовало ожидать, завалило снегом. но это не помешало мощному агрегату выбраться из укрытия. Чувствую себя не то низколетящей птицей, не то рвущимся в бой одиноким волком, Кристиан мчался вперед. И чем выше становилась скорость, тем проще было не думать о леди в красном. Желание забыться вело его к вершине. Он не щадил двигатель и выжимал газ на полную. Снегоход с успехом пробирался сквозь глубокий снег, пока его хозяин решал в голове свои личные проблемы. Маневрируя между каменными выступами на большой скорости, Кристиан ловко смещал центр тяжести в нужную ему сторону. Концентрация на дороге не позволяла отвлекаться на глупости. Кристина была глупостью, ворвалась в его жизнь так же неожиданно, как и исчезла, оставила в ней грязные следы и смылась под стать лишенной мозгов преступницы Мчасть вперед на полной скорости, Кристиан вдруг обратил внимание на виды вокруг. Красота природы смогла таки завладеть его рассеянным взглядом. Вдалеке все светилось, играло праздничными огнями. Известные в мире горнолыжные курорты. Они были повсюду, на разном друг от друга расстоянии. Одни взбирались на снежные холмы, другие собирались у подножия и словно прятались за горами от внешнего мира. Сумерки стремительно сгущались, поедая бриллиантовый блеск снега. Темнеющее серое небо, Казалось, вот-вот опустится на мужские плечи. Мрачная и холодная красота. Не успел крестьян опомниться, как кусок снежной земли обрушился в пропасть под тяжестью снегохода. Дыхание перехватило. Коснувшись твердой почвы, крестьян снова выжил газ, но смог проехать не больше пары метров. Утрамбованный снежный пласт под тяжелым свежим снегом откололся, и точно ледянка стал съезжать с горы, на глазах набирая скорость. Кристиану с трудом удалось увести снегоход в сторону и избежать трагедии. Он отъехал на приличное расстояние и остановился, чтобы посмотреть на сокрушительный сход лавины, которая могла бы запросто переломать ему все кости. Снежная глыба с убийственной скоростью летела вниз, поднимая густую снежную пыль. Санкт-Морец находился по другую сторону этой горы, и если бы этот пласт сошел не в этой части, то непременно достиг бы причудливого городка для богатеев. Стянув в себя шлем, Кристиан смахнул пот со лба и подставил лицо падающему снегу. И вдруг ему стало смешно. В попытке убежать от паршивых мыслей он чудом не лишился жизни. Зато сработало. Теперь все, чего он хотел – стакан виски, стейк и приятная музыка на заднем фоне. Однако приятные мысли тотчас нарушил громкий вой сирены.